Глава седьмая. Столица. Столица моей страны. Давно я тут не был. Последний раз на какой-то праздник приезжал и даже гулять по городу не стал. Неинтересно как-то. Плюс ко всему, у меня не было привычки узнавать подробности города, в котором я не жил. Так что, как тут все устроено, мне неведомо. Теперь моему узору предстали одни только руины. Атлас пространства уже покрыл весь город, и многие детали стали ясны. Самое главное — это портал в Инферно и Верховные. Тут их было на удивление мало, двое на весь город, и, думается мне, остальные сейчас дома получают награду за приведенных рабов. Что можно сказать о главных противниках человечества? Впечатляют. Азранен, уровень 241, могущество, верховный демон. Сила — 234,6. Ловкость — 290,2. Стойкость — 440,8. Разум — 348,5. Воля — 320,5. Дух — 312,2. Патриарх уже не кажется таким опасным с подобной разницей в параметрах. Интересно, если верховные обладают такой мощью, то что же представляют из себя высшие? Думаю, соваться в преисподнюю будет гиблой затеей, и я рад, что таким могущественным сущностям закрыт вход в этот мир. Однако, увы, даже одного Верховного мне не потянуть. Ускорение рублю, пентаграмма его ослаблю, но модули пробить шкуру не смогут, а значит, я решен своего главного преимущества. Как-то неудобно осознавать, что тут есть кто-то в несколько раз сильнее тебя. Более того, приди я сюда с Берном и Жваном, Скорее всего, нас бы уже резали на ленточки, так как ящер-воздушника очень заметная фигура. А еще, увы, на двоих верховных хватило бы на нас четверых с запасом. Что делать? Идти обратно и надеяться, что люди смогут отсидеться, пока демоны с ангелами решат, кто из них босс? А потом что-то решать с победителями? Нет, в итоге будет то же самое, что и на данный момент. Один враг жадный до душ разумных. Блин. А ведь до катаклизма только единицы осознавали реальную цену души. Теперь, конечно, таких людей стало больше, но все равно основная масса пленников, которых тащат бат даже не представляет, что их там ждет. Разоплощение хуже смерти, так как не будет никакого перерождения. Одно радует. Демоны с ангелами будут убивать друг друга, и это нам на руку. Наверняка часть сильнейших выведут из игры, а смелочью и обычные люди справятся. На всякий случай. Я разослал сообщение всем своим. Приложил туда и параметры верховных, а также их приближенных. Пусть узнает сразу, с кем, возможно, придётся иметь дело. Я же занялся своими параметрами. Статы можно поднимать энергии веры, однако планки уровней не дают поднять их выше определённого количества. А это значит, необходимо поднимать уровень. Опыт своего рода — та же энергия творения, раз за него можно покупать вещи на рынке. Похоже, не существует особого места, где лежит все, что он предлагает. Прискурант товаров существует как набор инструкций для системы. И когда делаешь запрос, энергии творения создается физическое воплощение объекта. То есть у каждого живого существа есть доступ к вере. Но они ограничены системой, пока не преодолеют планку в 50 уровней. Отдаётся она после убийства моба. То есть система сама тащит душу на твой счет. И судя по тому, что для меня ничего не изменилось, она делает это без последствий для самой души. А уже боги способны пожрать ее без остатка. В таком случае понятно, почему высшие так просто разбазаривают силу и усилия своих подчиненных. Они творят это грамотно, используя душу по максимуму, а не как я, пожелал — получил. Теперь ясно, почему так все дорого выходит, слишком много энергии уходит на лишние процессы. И это же значит, с одной души можно получить опыт и несколько эссенций без вреда для нее самой. А если с вредом, то и того больше. Эту тему стоит прокачать. причем сейчас, прежде чем я войду в город, а то если меня заметит Верховный, то отбиться будет сложно. Как конвертировать веру в опыт? Просто пожелать? Ну, Ну-ка попробуем. Вокруг ладони завертелся серебристый дым, и мой опыт стал стремительно расти, а вера уменьшаться. Тариф был категорически рабительским, так как на 10 тысяч опыта уменьшалась одна единичка веры. Это было очень невыгодно, так как, потратив все, я по нему лишь один уровень. Выходит, делаю что-то неправильно. Переключившись на увеличение параметров, все, чего я достиг, это смог поднять дух на один пункт за тысячу единиц веры. Гордая цифра в 101 сразу начала мозолить глаза своей бесполезностью. Так, конечно, пользы больше, чем от конвертирования. Но все равно не то. Создавать эссенции даже не стал. Без преодоления планки уровня они бесполезны. Значит, нужно что-то делать с самой конвертацией веры в опыт. Ничего в голову не приходило, так как и понятия не имея о принципе работы, энергии, творения. Да и про опыт-то, оказывается, ни хрена не ведаю. Поэтому, чтобы не мучиться, пожелал создания конвертера. Основной запрос при материализации желаемого предмета — это чтобы он использовал веру максимально эффективно, ни капли мимо полезный предмет стоит около тысячи веры но попробовав его в деле моя жаба не просто заткнулась а онемела и ослепла как сомнамбула покачиваясь из стороны в сторону допускала слюни от представившихся перспектив одна единица веры за семьсот с лишним тысяч опыта то что нужно вы получили уровень текущий уровень 60. вы получили уровень текущий уровень сто вы получили уровень Текущий уровень — 150. Вы получили уровень. Текущий уровень — 200. Вы получили уровень. Текущий уровень — 250. Вы получили уровень. Текущий уровень — 300. Жаба все равно дала о себе знать, когда я разошелся Однако решил не останавливаться, пока не наберу несколько планок. Мне предстоит брать живьем верховного, и я не желаю быть с ним на равных. Только неоспоримое преимущество, когда тварь будет просто не в силах что-либо мне противопоставить. На протяжении преодоления всех планок никаких оповещений не поступало. Я думал, сейчас на меня свалятся награды и иное добро за такой резкий подъем, но ничего не было. Жаль, конечно, но горевать не стал. Не до того. Для повышения параметров тоже пожелал специальный артефакт. Он стоил дорого, гораздо дороже, чем первый, так что у меня практически не осталось энергии творения. Поэтому пришлось повременить со столицей, слетав несколько данжей, где я устроил безжалостный геноцид живых существ. Да, с ними можно было договориться, добавить союзники, воспользоваться их могуществом. Однако энергия творения из их душ куда важнее, чем жизни обитателей данжа, поскольку даже собрав огромную армию мобов, справиться с одним верховным не хватит сил. Была, конечно, мысль усилить мобов, подогнав их параметры до приемлемого уровня, но свойства артефактов не позволили бы этого. Использование доступно исключительно создателю и для первого пользователя. То есть им могу владеть только я и для себя. Наверное, увы. Тариф на увеличение параметров порадовал. Но все же не настолько, как опыт. Зная, с кем мне предстоит иметь дело, я посвятил поиску душ все свое время, порталом перемещался в данж, проносился по нему жнецом смерти, поглощая сгустки созданий несчастных, и двигался в другую локацию». Если на Земле было большое скопление демонов, рейдовая группа или нечто подобное, то лишало и их жизни и души. И так было, пока не добрался до потолка, на котором параметры и опыт уже не поднимались. Последняя планка неизвестно, что требовала, и мое развитие остановилось. Но этого хватало и так. Прозвище — Захант, раса, человек, уровень — 450, опыт — 999 миллиардов, девятьсот миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот из 999 миллиардов девятьсот миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот направленность демон репутация минус тридцать пять тысяч девятьсот основные параметры могущество сверхчеловек претендент общее три тысячи сила пятьсот ловкость пятьсот стойкость пятьсот разум пятьсот Воля — пятьсот. Дух — пятьсот. Помимо цифр, мое могущество отражалось и на окружающем пространстве. Так каждое движение сопровождалось небольшим гулом, а приложив ладонь к дереву, оно начало трескаться, как будто я его модулями прошиваю. Если помахать руками, то за ними оставался еле заметный темный шлейф. Вообще, удивительное состояние. Кажется, что превратился в хозяина всего сущего. Наверное, Именно так должен себя чувствовать настоящий бог. Ранг тоже изменился. Претендент, что бы это ни было. Наверное, как-то связано с турниром лидеров расы. Ну или нет, неважно. Я и так потратил на прокачку четыре дня, только и занимаясь параметрами, не обращая ни на что внимания. Хотя вру, отвлекался. Если в поле моего сканера попадали люди, сражающиеся с демонами, перемещался к ним и уничтожал краснозадых сам. С людьми не общался, уходил к следующей цели, И, наверное, наплодил кучу слухов. Поскольку действовал в области, топы столицы не успевали до меня добраться. Хотя хотели. Легат так вообще перемещался по воздуху, надеясь поймать меня. Не зная, что им требовалось, только догадки. Но вести с ними разговоры не было пока никакого смысла. Наконец свершилось. Я стоял на Красной площади и смотрел на воронку порталов преисподнюю своими глазами. Модуль убивали демонов, стремящихся добраться до моей тушки. а я пытался понять, как эту мерзость закрыть. То, что по-разному описывали фантасты до катаклизма, было не похоже на воронку, точнее, не так. С какой стороны на нее не посмотреть, это воронка, например, чёрной дыры. Но ощущение пространства рисует мне шар из огненных сполохов. Самое интересное, что я не вижу, что на той стороне, но расстояние прочувствовать могу. Два шага разделяли наш мир от мира демонов, и оттуда тянуло смертью. «Какой интересный экземпляр!» — раздался голос за границей зоны действия моих модулей. «Подобные нам здесь не встречались!» Это был один из верховных. Мужчина смазливый до невозможности, но назвать его слабым даже по внешности язык не поворачивался. До такого красавца женщины будут бросаться табунами, а мужчины от одного вида сдадут назад, так как на любовном фронте они ему не соперники. Параметры этого товарища были чуть выше Верховного, увиденного мной первым, и он явно настроен на разговор, хоть и рассуждает вслух. Активированное ускорение на 50%, толчок модулями, и я останавливаюсь прямо перед ним. Там, откуда я стартанул, вздыбилась земля от высвободившейся энергии, а на всем протяжении моего пути был темный шлейф. Верховный не испугался, даже защиту не поднял, а я уверен, она у него хорошая. Он просто стоял и улыбался, уверенный, что я не стану его убивать вот так сразу. Он ошибался. Модули с сеткой прошлись сквозь его тело, и на землю упало много сочащихся черной крови кусков мяса. Незачем с ними разговаривать. Я не могу прочесть их мысли, а значит, информацию достать никак не смогу, ибо пытки исключены, поэтому только уничтожение. Вернувшись к воронке портала, выпустил из ладони серебряный туман, который окутал его. Прорыв в инферно стал сжиматься, пока не исчез полностью. Метод, откровенно говоря, хреновый, поскольку энергии творения потрачено баснословно много. С той стоимостью мне придется после пяти-семи прорывов снова идти в рейд за душами, а это занимает слишком много времени. Сверкнуло, и на месте закрытой только что воронки появилась еще одна, откуда проявилось двое верховных, сходу напавших на меня. Открыл перед собой портал, он принял в себя огненные цепи и кучу ледяных стрел, а модули, обогнув разрыв, расчленили двух прекрасных девушек. Плохо, что верховные чувствуют или вообще видят мои модули. Приходится брать преимуществом скорости и количества модулей, загоняя цель в ловушку. Вы, идея создать артефакт, который экономно будет закрывать прорывы, тоже сомнительно. Смысл в нем, если портал снова появляется на том же месте через секунду, подняв себя над землей, Двинулся в сторону ближайшего укрытия людей. Таких мест в Москве было несколько. метро, а если точнее, то около десятка станций и бомбоубежищ. Основные входы и несколько туннелей обрушили, чтобы не пускать туда твари бездны. Воздух поступал из открытых дельжонов, где зачистили почти всех и переселили туда гражданское население. В остались только те, кто мог сражаться. Умный ход. Так будет меньше риска раскрыть свое присутствие, так как демоны... Хоть и чувствуют людей, средств поиска вроде моего атласа пространства не имеют, но ищет постоянно, повсюду и не прерываясь на сон. Он, похоже, тварям бездны вообще не требуется. До метро мне дела не было, как и вообще до укрытий, однако в одном из них сейчас находился легат с пятью топами. Вот они-то мне и нужны, так как такие люди должны знать подробности появления порталов в Инферно. Те, кто остался в столице и пережил все безумие, творящееся здесь, имеют отличную базу знаний о положении дел, а телепатия поможет мне заполучить эти данные. Может, удастся узнать, как закрыть порталы так, чтобы они больше не появлялись. По пути убивал демонов пачками, поскольку, как только я попадал в их поле зрения, они спешили забрать мою жизнь. Ну или так просто казалось. В некоторых случаях удавалось спасти пленных, что примечательно — Людей среди них было больше всего, а вот мобов крайне мало. Еще можно отметить, что люди очень негативно относились к разумным существам нового вида, побитые, еле передвигающие свои ноги в грубо сделанных цепях, они ненавидели и боялись такого же пленника, следующего впереди или сзади, причем поголовно и невзирая на пол или возраст. Убив демонов, я обрубил цепи, освободив всех, и сильно удивился, когда мужчины и женщины, похватав с земли железяки или камни, набросились на мобов. Сделать им я это, конечно, не дал, обрубив руки и оттолкнув от ненавистных существ. Мысли обеих сторон были примерно одинаковые. Они убивали нас, мы их. Здесь, в столице, оказывается, даже не думали о сотрудничестве с иной расой, а выходцам из данжа ничего не осталось, кроме как дать бой. Хозяева локации выживали существ в наш мир, а люди не давали в нем устроиться. Спасенные мной мобы не решались нападать на людей, так как были в меньшинстве и изранены. Да и страх передо мной присутствовал. Если человек так жестоко обошелся со своими сородичами, так к иной расе у него никакой жалости уж точно не будет. Обрадовало меня то, что все освобождённые не сломлены, пережив пленение. Да, их избили так, что они сейчас еле живые, но эти разумные готовы идти в бой. Дай им оружие, и все, Они уже готовые бойцы, которые, невзирая на раны, пойдут кошмарить демонов. Это касалось всех. Никто не хотел спрятаться в безопасное место и ждать, пока буря пройдет. Есть подобный мусор, уже сидит со страхом и надеждой, смотря наверх, или используется как ресурс на фермах преисподней. Ничего не говоря, полетел дальше. А спасенные, понимая, что даже толпой без оружия не справятся с демонами, последовали за мной. В итоге за часа два пути разумных, следующих за моей спиной, собралась приличная толпа. Самое забавное... Было то, что уже без моего вмешательства люди не давали другим людям нападать на мобов. Одной демонстрации хватило, чтобы установился мир на время следования за своим спасителем. Новенькие, конечно, спрашивали, «Почему нельзя?». Но поскольку никто не знал причину, все ссылались на меня, мол, запрещает. В итоге, когда количество сопровождающей делегации перевалило за несколько сотен, мне это надоело. Я проложил портал прямо к легату, чем вызвал нешуточный шок среди мирно беседующих обитателей стратегического убежища. Специально растянул портал, чтобы там сразу увидели помимо меня еще и всю толпу людей и не людей. Заодно понимая, как может среагировать боец на нечто неожиданное, прежде чем открывать портал, активировал ускорение, чтобы успеть среагировать и закрыть разрыв. Легат меня сразу узнал. Точнее, явно просканировал артефактом. который показал ему мое прозвище, как, собственно, и все, кто находился рядом с ним. Это были топы из первой сотни, одни из сильнейших людей планеты на данный момент, и единственные, кто успешно мог противостоять любым видам демонов, кроме верховных особей. Последнее утверждение, конечно, спорно, так как несколько этих тварей им все же удалось уничтожить. Я мог прочитать мысли всех, кроме легата, и уже получил всю информацию о произошедшем в городе, и, по сути, делать мне здесь больше нечего. Однако поговорить с телепатом все же стоило. Да и сам он получил знания бывших пленных и успокоил своих людей. Люди стали через портал уходить на ту сторону, а легат контролировал эвакуацию, выйдя ко мне. Я стоял и смотрел на все это, дожидаясь окончания шествия. Сканировал местность, убивал демонов, сбегающихся сюда, и поглощал их души, словом, обеспечивал защиту. Верховных в поле моего зрения больше не появлялось. что меня расстраивало, так как с них доставалось энергии и веры больше всего. Когда эвакуация людей завершилась, открыл портал для мобов. Молча им указал идти на ту сторону, и они послушались беспрекословно. Я их спас от лап демонов, а после от рук людей. Логично предположить, что если бы хотел их смерти, то выбрал более быстрый способ. Так что то место, куда хочу, чтобы они пошли, безопасно. — Я тебя искал. Начал легат, когда все мовы перешли на ту сторону, а я закрыл за ними портал. «Не думал, что первый номер появится в столице, поскольку слышал, что ты держишься подальше от больших городов. Разве что в Питере появлялся. Я даже слетал туда, надеясь тебя найти». Он говорил, а я молчал. Просто смотрел на него с безразличным лицом. «А потом ты исчез из рейтинга, что являлось подтверждением смерти. Как ты воскрес?» «И почему пропало из рейтинга почти одновременно с появлением демонов?» «Как навсегда закрыть прорывы Инферно?» — спросил я, проигнорировав его вопросы. Товарищи Легата не знали на этот ответ, даже внятных предположений не было. «Я не услышал ответа». Он, зная, что я тоже телепат, и мои мысли для него закрыты, решил надавить старым способом. Показать, кто здесь задает вопросы. Похоже, парень уже привык к титулу сильнейшего настолько, что не видит разницу между нами. Хотя, может, действительно не видит? Впрочем, неважно. важно. деформации этого товарища не даст мне необходимого ответа. Нужно поговорить с людьми, которые привыкли работать головой, а не мускулами. Да не такие, как легат или я. Я снова создал портал в убежище, куда ушли люди, и указал своему собеседнику, мол, пройдите. Но он даже не сдвинулся с места. Я жду ответа. Он был непреклонен. Собственно, таким и должен быть воин и лидер людей. Другого ждать просто не стоит. Пожав плечами, закрыл портал и взлетел вверх. Он, крикнув что-то, последовал за мной. Нырнув в портал, я прекратил его действия, тем самым сбросив хвост. Легат мне понравился. Он уверен в себе и в своих действиях. Именно такой человек нужен в смутное время, так что за столицу я спокоен. А вот мобам будет трудно здесь. Их не хотят принимать. а за этим последуют постоянные гонения и в итоге война с нашим городом. Мы просто не поймем друг друга. С этим нужно что-то решать, однако сперва нужно разобраться с демонами и ангелами. Вторые вот-вот придут в наш мир, и на что они способны, неясно, но, думаю, что не сильно отличается от своих антагонистов». Открыл портал в Данш, куда переправил мобов. Они не покинули место выхода, просто сидели и ждали, пока регенерация берет следы побоев. Этот данж не зачищен, но открыт. Ближайшие разумные существа находились от выхода в несколько десятков километров и даже не подозревали о внешнем мире, так как были достаточно сильные, чтобы уничтожить хозяина локации. Это играло нам на руку. Спасенные мной мобы были настоящей солянкой темных и светлых существ. Они являлись не лучшими представителями своих рас, но все же были достойны жить, так как сражались за свой народ. Почти все из них потеряли своих сородичей в войне против людей и демонов. Так что, по сути, все, что осталось от этих видов, сейчас стоит передо мной. Встал вопрос, на нахрена я вообще их спас? Отправить их в свой город затея не очень умная, так как это займет некоторое время, а до ученых мне двигаться совсем в другую сторону и не так далеко. Оставлять здесь все равно, что убить собственными руками, ибо хозяева данжа раза в два сильнее их. Вырежут как овец, и, возможно, никого из своих даже не потеряют. Переправить куда-нибудь в область — Так же бессмысленно, поскольку демоны сейчас всюду. Похоже, придется их брать с собой, раз взялся спасать. Блин!» Сверился с направлением, создал портал и показал им идти в него. Слава были излишне, они и так все понимали и принимали свою судьбу, следуя за мной. Веда и остальные ученые сейчас находились на острове в Баренцевом море. Далеко забрались гады. Две с половиной тысячи километров от Москвы, и это расстояние я покрыл за шесть переходов. Из-за того, что приходилось ждать, пока мобы пройдут через портал, этот переход занял у меня чуть больше часа. Вроде и долго, но успел рассмотреть, насколько мало демонов в необжитых местах и как сильно заселили сушу мобы. Делить территорию нам придется проливая океаны крови, так как их было действительно много. Наконец, я с группой исцелившихся мобов стоял перед входом в бункер, Где десяток бойцов приготовились дать нам бой. «Нужно связаться с ведой».